В гауптвахте, куда был отведен Пьер, офицеры-солдаты, и взявшие его, обращались с ним враждебно, но вместе с тем и уважительно. Еще чувствовалось в их отношениях к нему и сомнение о том, кто он такой, не очень ли важный человек, и враждебность вследствие еще свежей их личной борьбы с ним. Но когда в утро другого дня пришла смена, то Пьер почувствовал, что для нового караула, для офицеров и солдат, он уже не имел того смысла, который имел для тех, которые его взяли, и действительно, в этом большом, толстом человеке, в мужицком кафтане, Краульные другого дня уже не видели того живого человека, который так отчаянно дрался с мародером и с конвойными солдатами и сказал торжественную фразу о спасении ребенка. А видели только семнадцатого из содержащихся зачем-то по приказанию высшего начальства взятых русских. Если было что-нибудь особенное в Пьере, то только его неробкий, сосредоточенно задумчивый вид и французский язык, на котором он удивительно для французов хорошо изъяснялся. Несмотря на то, в тот же день Пьера соединили с другими взятыми подозрительными людьми, так как отдельная комната, которую он занимал, понадобилась офицеру Все русские, содержавшиеся с Пьером, были люди самого низкого звания, и все они, узнав Пьера барина, чуждались его, тем более что он говорил по-французски. Пьер с грустью слышал над собою насмешки. На другой день вечером Пьер узнал, что все эти содержащиеся, и вероятно он в том же числе, должны были быть Судимы за поджигательство. На третий день Пьера водили с другими в какой-то дом, где сидели французский генерал с белыми усами, два полковника, и другие французы с шарфами на руках. Пьеру, наравне с другими, делали той, мнимо превышающую человеческие слабости точностью и определительностью, с которой обыкновенно обращаются с подсудимыми, вопросы о том, кто он, где он был, с какой целью и тому подобное. Вопросы эти, оставляя в стороне сущность жизненного дела и исключая возможность раскрытия этой сущности, как и все вопросы, делаемые на судах, имели целью Только подставление того желобка, по которому судящие желали, чтобы потекли ответы подсудимого и привели его к желаемой цели, то есть к обвинению. Как только он начинал говорить что-нибудь такое, что не удовлетворяло цели обвинения, так принимали желобок, и вода могла течь куда ей угодно. Кроме того, Пьер испытал то же, что во всех судах испытывает подсудимый, недоумение, для чего делали ему все эти вопросы. Ему чувствовалось, что только из снисходительности или как бы из учтивости употреблялась эта уловка подставляемого желобка. Он знал, что находился во власти этих людей что только власть привела его сюда, что только власть давала им право требовать ответа на вопросы, что единственная цель этого собрания состояла в том, чтобы обвинить его. И поэтому, так как была власть и было желание обвинить, то не нужно было и уловки вопросов, и суда. Очевидно было, что все ответы должны были привести к виновности, на вопрос, что он делал, когда его взяли, Пьер отвечал с некоторой трагичностью, что он нес к родителям ребенка, спасенного им от пламени. Для чего он дрался с мародером, Пьер отвечал, что он защищал женщину, что защита оскорбляемой женщины есть обязанность каждого человека, что его остановили. Это не шло к делу. Для чего он был на дворе загоревшегося дома, на котором его видели свидетели? Он отвечал, что шел посмотреть, что делалось в Москве. Его опять остановили. У него не спрашивали, куда он шел. А для чего он находился подле пожара? Кто он? Повторили ему первый вопрос, на который он сказал, что не хочет отвечать. Опять он отвечал, что не может сказать этого. «Запишите. Это нехорошо. Очень нехорошо», — строго сказал ему генерал с белыми усами и красным румяным лицом. На четвертый день пожары начались на Зубовском валу. Пьера... С тринадцатью другими отвели на крымский брод в каретный сарай купеческого дома. Проходя по улицам, Пьер задыхался от дыма, который, казалось, стоял над всем городом. С разных сторон виднелись пожары. Пьер тогда еще не понимал значения сожженной Москвы и с ужасом смотрел на эти пожары. В каретном сарае одного дома у Крымского брода Пьер пробыл еще четыре дня, и во время этих дней из разговоров французских солдат узнал, что все, содержащиеся здесь, ожидали с каждым днем решения маршала. Какого маршала? Пьер не мог узнать от солдат. Для солдата, очевидно, маршал представлялся высшим, и несколько таинственным звеном власти. Эти первые дни до 8 сентября, дня, в который пленных повели на вторичный допрос, были самые тяжелые для Пьера.